С 300 1924 год. Она лежала у себя в комнате с холодным компрессом на голове. Доктор внимательно её обследовал и прописал постельный режим. Сейчас он внизу в салоне разговаривает с отцом. На секунду она испугалась. А вдруг с ней что-то серьёзное? Один раз в его глазах мелькнула тревога, но тут же пропала. Он похлопал её по руке и сказал, что всё будет хорошо, а пока ей нужно отдохнуть. Не могла же она рассказать доброму доктору настоящую причину своего недомогания, что ее здоровье пошатнулось зимой от постоянных бессонных ночей. Таков был ее собственный диагноз, однако об этом приходилось молчать. Она надеялась, что доктор Ферн пропишет ей какие-нибудь укрепляющие капли, а так как она решила положить конец любовной авантюре с Андерсом, то скоро она отоспится и поправится. А пока что не мешает отлежаться недельку другую. И пускай за ней поухаживают. Агнес стала думать, чего бы такого потребовать себе на ланч. Оставив вчерашний ужин в ватерклозете, она чувствовала, что живот у нее ворчит, требуя пищи. Может быть, блинов или биточков с вареной картошкой, сливочным соусом и брусничным вареньем, который так хорошо готовит кухарка. Заслышав на лестнице шаги, она поглубже зарылась под одеяло и принялась тихонько постановать. Пожалуй, закажу биточки, решила она за секунду до того, как отворилась дверь в ее комнату.